Глава 11. Тем временем, каждый из 42 продавцов, отобранных за хорошую память, глупость и безразличность, были, в свою очередь, в зависимости от их преобладающих свойств, причислены к одной из семи категорий, и квота тоже окрестил каждую категорию именем какого-нибудь животного. Продавец карп, продавец попугай, продавец леопард, продавец крот, продавец лисица, продавец цапля, продавец сокол. Затем в течение пяти недель их усиленно тренировали, добиваясь от них чистой механического усвоения 125 вопросов и ответов своей категории, которые они подавали бы, не задумываясь, с автоматизмом кибернетической машины. к дню испытания инвитро они, казалось, были натасканы безукоризненно. Из чувства товарищества Флоренс не захотела сидеть сложа руки, она много потрудилась, чтобы наравне с продавцами освоить метод квоты и стать настоящим экспертом. Брэд считал, что он слишком стар для всех этих новшеств. Да и Квота находил, что для директора фирмы это вовсе не обязательно. На кописта он тоже не стал оказывать давление. Вначале тот относился к этому методу с полнейшим скептицизмом, за которым легко угадывалось скрытое опасение, что новая система, не дай бог, себя оправдает. Но после одного случая, о котором будет рассказано ниже, Каписта, скрипя сердце, признал ее ценность и тоже взялся за работу. Настал день первых опытов, и Квота собрал своих помощников. «Сегодня утром», – начал он, – «мы на несколько часов откроем витрины». Пустим в магазин первых клиентов, а когда они очутятся в ловушке, будем все вместе их изучать. Вы сами отнесете каждого к соответствующей категории. Выберите подходящих продавцов. Укрывшись в нише торгового зала, мы будем наблюдать за ходом торговли, а затем обсудим и оценим наши первые опыты. Для Брета это был час волнений и страхов. Наконец-то можно будет на практике проверить, насколько эффективен новый метод. И тогда все воочию увидят, что оно такое, гениальное ли открытие или наглый обман. Все его тревожило, и прежде всего, безнадежная тупость продавцов, которая, хоть он и старался переубедить себя в обратном, никоим образом не может служить залогом успеха, вопреки уверениям квоты. Но все же, со вторучкой придумано не очень остроумно, твердил он. Если требуется с такой точностью определить именно ту минуту, когда ее следует протянуть клиенту. «Это не труднее, чем поцеловать женщину», – перебил его квота. «Она отворачивается, потом на секунду подставляет губы, снова от вас ускользает». Такие вещи угадываются сами собой, для этого университета вкончать не нужно. Пусть, наставил Брэд, нервически подергивая носом, но я все время думаю, какие эти кретины несчастные, которых вы отобрали. Вот именно, вот именно думать ни к чему, сказал Квота, голова нас всегда губит, да и в любви тоже. Но переубедить Брэда ему так и не удалось. А вы это сами ими довольны? Снова пристал Бред, когда на витринах с глухим шорохом поднялись металлические жалюзи. Пока механика их мышления еще слишком человеческая, нам не удалось полностью подавить в них способность думать. Но постепенно мы этого добьемся». Флоренс услышала эти слова, и у нее впервые мелькнула мысль, что во всем этом есть что-то недостойное. Только мелькнуло, только ветерок возмущения пронесся в ее душе. Возмущение этим беспредельным, подчеркнутым презрением к людям. Но это длилось всего миг, и она даже не успела насторожиться, так как прозвенел звонок и кво-то воскликнул. «Ого!» «Несмотря на ранний час, клиент уже есть. Видите? Нам дал знать о нем фотоэлемент. Потушите свет, наблюдайте за ловушкой». Сквозь фальшивое зеркало видно было, как в ловушке ярко вспыхнул свет, дверь была распахнута, и почти сразу же, стремительно, как будто его подтолкнула светящаяся стрелка и всосал свет, из прихожей появился мужчина. Не успел он переступить порог, как дверь за ним захлопнулась, словно от сквозняка. Одет он был то ли в форму, то ли в ливрею. «Да это же Стебан!» – изумленно прошептала Флоренс. Так звали швейцара, которого приставили встречать посетителей. Когда за ним захлопнулась дверь, он вздрогнул и попытался было ее открыть, но тщетно. Громкоговоритель в это время прогнусавил. «Вас сию минуту обслужат!» Но это, видно, его не успокоило, и он с растерянным и озабоченным видом стоял, почесывая затылок. «Зачем он явился сюда? Почему ушел со своего поста?» – возмутился Бред. Он сделал шаг к двери. Квота попытался его удержать. «Подождите, он же не виноват!» Но Брэд уже распахнул дверь в ловушку. «Какого черта вам здесь надо?» «Я, наверное, ошибся дверью, сеньор директор», — пробормотал Эстебан. «Я заблудился». «Проработав здесь 15 лет?» — насмешливо спросила Флоренс. «Да понавесили здесь всяких стрелок», — защищался швейцар. «Как тут не сбиться с толку, сеньорита?» К ним подошел Квота. «А может, у вас просто появилось желание посмотреть педальный холодильник?» — спросил он с ласковой усмешкой. «По правде сказать», — запинаясь начал Эстебан, и вдруг залился краской. «Я подумал. Взглянул одним глазком. Просто, чтобы знать». «Не оправдывайтесь, старина. Это совершенно естественно». Котов фамильярно взял его за руку и повел в торговый зал. Там он уселся на край письменного стола и, покачивая ногой, сказал. «Вам нравится ваша работа?» И, не давая Стабану ответить, продолжал. «Если вы хотите остаться у нас, вам нельзя будет так часто отлучаться со своего поста». «Разве я отлучаюсь?» – запротестовал швейцар. «Да никогда. Неправда». «Я же вижу, вы постоянно играете во дворе с другими швейцарами в пулиш». Тугальпекская игра в шары. «Так это, когда никого нет, я же не во вред». «Правильно, до сих пор это было не во вред». Добродушно согласился Квота, покачивая ногой. «Но теперь все переменится». Неожиданно резко добавил он. «И вам, Эстебан, придется работать, не щадя сил». «Как так?» С опаской спросил тот. «Сколько вы сейчас получаете?» «400 песо в месяц». «А будете получать тысячу?» Пообещал Квота. «Тысячу!» — у Эстебана даже дух захватило. «Тысячу!» — переспросил Бред с давленным голосом и сделал шаг к направлению квоты. «Со временем можете рассчитывать и на большее», — спокойно сказал квота. Бред побледнел, раскрыл было рот, но не смог вымолвить ни слова. Эстебан застыл, как соляной столб. «Естественно, при условии», — продолжал квота, словно не замечая реакции окружающих, «если вы распрощаетесь со своими шарами». «А что же мне придется делать?» — убитым голосом спросил Эстебан. «Выполнять вашу обычную работу. Провожать покупателей. Просто их будет гораздо больше». «Намного больше!» – удрученно поинтересовался Эстебан. «Гораздо больше, чем вы можете себе вообразить», – ответил Квота. Швейцар вытащил на него глаза. «И поэтому покупатели не должны задерживаться. К сожалению, они склонны к пустой болтовне, что объясняется их восторженным состоянием после покупки. Ваша задача – не допускать этой болтовни». «Только здравствуйте допрощайте. прощайте». — огорченно спросил Эстебан. — Даже без «здравствуйте» и «прощайте», — возразил Квота. — Это уже поощрение. Они получат свою порцию улыбок и вежливых слов в торговых залах во время покупки. Лишние слова при выходе, зря потерянное время, а главное — могут создаться пробки и замедлиться темп. Понятно? У Эстебана пересохло во рту, и он молча кивнул. — Ну а теперь, старина, можете идти. Но Эстебан после краткого колебания робко спросил. — А можно мне на него взглянуть вот этим глазком? — На что взглянуть? — подрисовался Квота. «На педаль не холодильник. Раз уж мне теперь повысят жалования, если это не слишком дорого?» «Великолепная идея», — сказал Квота. «Вы, разумеется, систематически занимаетесь спортом». «Ну, играю в пулеш. По воскресеньям иногда езжу на рыбалку». «У вас есть справка?» «Какая такая справка?» «От врача. Вы избежание неприятностей со стороны сердца». У Эстебана вытянулось лицо. «Ведь придется крутить и крутить педали, особенно в жаркое время», — объяснил Квота. «Ладно, мы еще вернемся к этому позже». «А сейчас вступайте, тем более кто-то входит». И впрямь. Звонок объявил о новом покупателе. Квота потушал свет в зале и вытолкал стебана Сквозь стекло было видно, как в ловушке, словно втянутый яркими лучами света, появился высокий, уже начинающий полнеть мужчина. Когда за ним захлопнулась дверь, он удивленно оглянулся. «Вас сию минуту обслужат», — прогнусавил громко говоритель. «Да это же генерал Перес», — шепнула Флоренс дядя. «Ну да. Он как раз собирался зайти ко мне по поводу этих чертовых акций», — разочарованно сказал Брэд. «Так вы его знаете?» – спросил Квота. «Увы, немножко», – вздохнул Брэд. «Ладно, я сейчас уведу его к себе, а потом вернусь к вам. Продолжайте без меня». «Уведете? Да ни за что на свете!» – остановил его Квота. «Во всяком случае, не раньше, чем он купит холодильник». «Но это же не клиент, а совсем наоборот. Это кредитор, да еще какой цепкий!» Квота спокойно возразил. «Вряд ли это послужит помехой». И, обращаясь к своим помощникам, добавил – Раз он попался в ловушку, значит, в каком-то уголке его мозга засел холодильник. Наша задача – извлечь этот холодильник. Наблюдайте за ним, сеньоры. Но генерал Перес застыл посредине комнаты. Он стоял, вытянувшись, словно аршин проглотил, и лишь один раз взглянул на свои часы. «Ого!» – воскликнул квота. Посетитель явно не желал ничего замечать. Ни зеркало, ни автомат, ни висевшая коса ни журналы, ни сигареты, ни даже странный агрегат. Ничто его не заинтересовало. С недовольным видом он постукивал носком туфли по полу, затем откусил заусенницу на пальце и снова посмотрел на часы. «Великолепно!» «Начало прекрасное», — сказал Квота. «Какая категория?» «Категория мулов», — ответил один из помощников. «Правильно. Определение». «Звериное упрямство, тупое недоверие, глупейшая заносчивость, дух противоречия». «Правильно. Метод». Вызвать отвращение к педальному холодильнику, разжечь любопытство к холодильнику обыкновенному. Тем не менее продолжать настаивать на педальном, чтобы он решил, будто его хотят надуть. Дать ему поупрямиться, задеть самолюбие, некоторое время не сдавать свои позиции, уступить лишь в последний момент. Правильно. Кого мы к нему вышли? Продавца крота. Правильно. Почему? Крот должен действовать весьма осторожно и ни словом не выдать своих намерений. Очень хорошо. Такого же именно? Меня, предложила Флоренс. Кота удивленно взглянул на нее. «Дайте мне этого человека», – настойчиво молила она. «Я должна ему отомстить. Я сумею сыграть роль продавца крота». «А ты уверена?» – начал Бред. «Посмотрим», – Кот улыбнулся. «Валяйте». «Вы все помните?» «Все 875 вопросов и ответов», – подтвердила она и тоже улыбнулась. «Для Мола достаточно из 70». «Но вы сумеете найти нужное и сохранить темп?» «Надеюсь», – сказала она. «Спасибо». Она вошла в ловушку. Брэт и Квота и все прочие втиснулись в небольшую нишу в торговом зале, откуда они могли все слышать, сами оставаясь незамеченными. Флоренс, а за ней и генерал, вошли в зал. Флоренс зажгла свет. «Дядя сейчас придет», — сказала она, предложив гостю сесть в кресло. «Сигарету?» «Спасибо, не курю». «Немного виски? Вермута?» «Может, у вас найдется перно?» «Сейчас посмотрю». «Хорошая погода, не правда ли?» «Да, настоящая весна». Флоренс открыла дверцу холодильника, и тут же в зале раздались звуки военного оркестра, задрожали стены и задребезжали стекла в окнах. «Неужели это холодильник поднял такой шум?» – спросил генерал, и лицо его выразило удивление. «Да, наша новая модель. В него вмонтирован проигрыватель. Если хотите, он может сыграть Моцарта». Она захлопнула дверцу, и музыка прекратилась. «Сколько? Достаточно?» – спросила Флоренс, доливая воду в стакан Спирно. «Хватит, хватит, спасибо». «Надеюсь, ваш дядя не задержится?» «Нет, конечно. Вы видели наши витрины?» «Да, мимоходом». Равнодушным тоном ответил Перес. «А что это за педальный холодильник? Он действует при помощи педалей?» «Совершенно верно». «Можно на него взглянуть?» «Я подумал было, что мой денщик, парень, целый день бездельничает». «Великолепная мысль», — согласилась Флоренс. «Если вы не боитесь запаха солдатского пота?» «Ах так! Разве это трудно?» «Естественно. Тем более в жару». «Кстати, без справки». «Какой справки?» Медицинской. Уже бывали несчастные случаи. Да, протянул генерал. Неожиданно послышался легкий присвист, и затем какой-то звук словно кто-то чихнул. Будьте здоровы! сказал генерал. Это не я, а холодильник, проговорила Флоренс. Она раскрыла дверцу и нажала внутри на какую-то кнопку. Холодильник снова чихнул. Играет на трубе, да еще и чихает, рассмеялся генерал. Того гляди и заговорит. А почему это вдруг запахло сосной? Хлорофил, пояснила Флоренс. Избыток газов превращается в дезодоратор. В него вделаны электронные ноздря. Она чихает, как только, скажем, запах капусты превышает норму. Флоренс заставил аппарат чихнуть еще несколько раз подряд. Генерал встал. Он подошел к холодильнику и склонился над ним. Но Флоренс положила руку ему на плечо и предложила. «Пойдемте, генерал. Посмотрим наш педальный холодильник». Перес отстранился и холодно проговорил. «Может быть, вы все-таки разрешите мне посмотреть?» Он снова нагнулся. Флоренс направился к двери. И тут же в холодильнике послышался грохот, словно заработала аэродинамическая труба. Генерал отпрянул. «Хм, а это что включилось?» «Пустяки. Кондиционированный воздух. Хватает на две-три комнаты». «Пойдемте же», — настаивала она. «Разрешите?» — повторил Перес. И в тоне его послышались ледяные нотки. «Если вы не возражаете, я получше ознакомлюсь с этим холодильником. По-моему, он не дурен». «Но видите ли, он-то как раз...» Начала Флоренс и тут же осеклась. «Что вы хотели сказать?» Флоренс подошла к генералу. «К сожалению, эта модель не поступает в продажу». Перес поднял голову. Флоренс пояснила. «Он предназначается для военных, сеньор генерал». Перес выпрямился и раскрыл был рот, но Флоренс опередил его. «Я хочу сказать, для военных ведомств. Частным лицам мы его продать не можем». «Генерал, не частное лицо!» – отрезал Перес. «Странное все-таки у вас представление». «Я хочу сказать, — поспешила добавить Флоренс, — что мы не имеем права доставлять такие холодильники на частную квартиру. Они предназначены только для учреждения». «А кто помешает мне дать адрес войсковой столовой, а затем забрать ее себе?» «Но это же подсудное дело, генерал. Холодильник продается ниже себестоимости». «Нет-нет, забудьте о нем». «Еще чуточку перно?» «Капельку, только самой малости», — буркнул генерал. Он погрузился в мрачное раздумье. «Все-таки это возмутительно». Он хлопнул себя по колену. «Чтобы генерал, командующий военным округом?» «В таком случае, — сказал Флоренс, — надо не мешкая браться за дело». Не мешкая? удивлённо переспросил генерал. «Ну да, чтобы успеть забронировать его для вашего ведомства. Ведь эту модель больше не выпускают. Мы слишком много на них теряли. Я даже не знаю, сколько их вообще осталось». Но востриженной бобриком голове генерала мысль работала только в одном направлении. «А проигрыватель вмонтирован во все холодильники?» — спросил он. «Нет». «Для армии мы поставляем без проигрывателя и без запаховыловителя, конечно». «Ну, а мне вы доставите и с тем и с другим?» «Ну, генерал, я же вам твержу». Генерал жестом показал, что не желает слушать никаких возражений. «Запишите адрес. Генеральный штаб седьмого округа, казарма Боливар. Расписку получите в канцелярии». Но ну, генерал, у нас же будут неприятности». «Ваше дело выполнять то, что я вам говорю», — раздраженно оборвал он. Флоренс упрямо гнула свою линию. «А вдруг кто-нибудь проболтается?» «Неужели недостаточно моего слова солдата?» – вышел из себя Перес. И Флоренс вдруг уступила. «Ну, в таком случае. К тому же мне приятно оказать вам услугу. Распишитесь вот здесь, генерал». Мул взял у нее ручку, бланк заказа и с нескрываемой радостью поставил свою подпись. О цене он даже не спросил.